Глава 2. Открытая книга. На следующий день все было проще, легче и сложнее. Легче, потому что, несмотря на тяжелые низкие тучи, дождя не было. День был проще, потому что на меня обращали меньше внимания. Я уже знала, куда идти что делать, а на уроках никто не сверлил глазами. День проходил лучше, потому что Эрик провожал Майка ревнивыми взглядами, когда тот крутился рядом со мной, мне тельстило. Второй день оказался тяжелее, потому что я совершенно не выспалась под канонадой дождя и завыванием ветра. Хуже, потому что на тригонометрии меня спросили что-то несложное, а я не смогла ответить. День был плохим, потому что на физкультуре меня все-таки заставили играть, чего я очень не любила. День был просто чудовищным, потому что Эдвард Каллин не пришел в школу. Все утро я с тревогой ждала Ланчи и странных свирепых взглядов. Очень хотелось подойти к нему и прямо спросить, в чем же дело, почему он со мной так. Я даже придумала целую речь, пока пыталась заснуть. Но я прекрасно понимала, что у меня совсем не хватит смелости заговорить с ним, какую бы бурю эмоций он не вызывал. Когда мы с Джессикой зашли в столовую, я первым делом посмотрела на заветный столик. Калины были на месте, не хватало только младшего из них. Тут подскочил Майк и повел нас к столу, за которым уже сидели его друзья. Джессика сразу расцвела, оказавшись среди мальчишек, а я все больше нервничала, ожидая появления Эдварда, даже с трудом заставляя себя не потерять нить разговоры ребят. Пока мы направлялись на биологию, Майк беспрерывно зудела о достоинствах ретриверов, о предстоящей поездке на пляж и о погоде. Практически не слыша его болтовни, я, задержав дыхание, открыла дверь в класс. Калина не было, и я подплылась к своему месту. Майк не отставал и все трещал и трещал до самого звонка. Лишь после гнусавого сигнала к уроку парень со вздохом потащился к своей парте, за которой сидел с девахой, в которой были уродующие скобки на зубах и пересушенные химией волосы. Надо что-то с ним делать. Его ухаживания ему не были совсем ни к чему, но предельно аккуратно, а то еще не хватало нажить врага. Сидя за партой, я старалась отвлечься от мыслей о рыжеволосу бести, убеждая себя в сотый раз, что не могла произвести такое ужасное впечатление, даже не успев поговорить, чтобы он пропустил из-за такой мелкой букашки, как я, школу. И вообще, это даже хорошо, что его нет. В одиночестве за партой сидеть удобнее, только все эти аутотренинги совсем не помогали. После спасительного последнего звонка мне чудом удалось убежать от Майка с его ретриверами. Я рванула на стоянку, не желая никого увидеть и слышать, забилась в кабину и только тут перевела дух. Вчера вечером выяснилось, что Чарли совершенно не способен приготовить хоть что-то съедобное, вплоть до яичницы. Поэтому, узнав, что я неплохой кулинар, отец решил полностью положиться на меня, доверяя все хозяйство. С радостью вручил мне ключи от кладовки, показал, где лежат деньги на еду и объяснил, как найти приличный магазин. Я составила список покупок, взяла немного денег и решила после школы заехать закупить продукты, потому что дома, как оказалось, ничегошеньки не было. Я повернула ключ зажигания, мотор тут же потряс стоянку оглушающим ревом, и тут заметила Калину, в которую садились в новенький Вольт. Оказывается, они не только красивы, но и богаты, в сочетании из любовных романов. Как и прочие, калины не оставили мой пикапчик без внимания. Глядя на них, я прибавила газа, чтобы мотор взревел еще громче. Наблюдая, как от моей машины студенты разбегаются в разные стороны, зажимая уши, я ехидно улыбнулся и выехала на улицу. В «Фениксе» домашние хлопоты висели на мне, поэтому в местном супермаркете я почувствовала себя как дома. К тому же здесь было довольно шумно, настолько, что не было слышно набившего оскомину дождя. Выбрав все, что было нужно, я направилась домой». Довольно быстро разложила продукты, потом сунула картошку запекаться в фольге, а в маринад, пусть дожидаются папиного прихода. Вроде все. Я поднялась наверх, переоделась в сухое, собрала волосы в хвост и решила подключить интернет, проверить почту. В ящике меня дожидались три сообщения от Рене. «Белла», писала она, «пожалуйста, ответь как можно скорее. Как долетела, я уже очень скучаю. Вещи для Флориды почти все собрала, но не могу найти розовую кофточку. Куда она запропастилась?» Фил передает привет, целую маму. Второе послание пришло через восемь часов. «Белла, почему ты мне не отвечаешь?» «Мама, последнее сегодняшнее письмо мне уже было открывать реально страшно. Изабелла, если до половины шестого не получу ответа, позвоню Чарли». «Уже половина пятого». «Зная мать, лучше отписаться ей поскорее». Я быстро черканула ей. «Мама, успокойся, сейчас напишу, только прошу, не делай глупостей. Белла». И тут же стала печатать второе. «Мамуль, у меня все отлично. Форт все такой же дождливый и унылый, как последние лет сто». Школа ничего, только программа чуть отстает, и на уроках не так уж весело повторять то, что уже проходило. Ребята нормальные, так что я тут не скучаю. Розовая кофточка в химчистке, надо было забрать ее в пятницу. Представляешь, папа подарил мне пикап, далеко не новый, но такой классный, большой и очень громкий. Я тоже очень соскучилась, пиши почаще. И я буду рассказывать все новости, какие будут появляться, обещаю. Передавай привет Филу, целую, обнимаю, Белла. По литературе нам был задан грозовой перевал. Я решила освежить его в памяти и так зачиталась, что очнулась лишь, когда услышала мотор машины Чарли. Бегом на кухню, ничего ж не готово. Быстренько вытащив картошку, я засунула в духовку мясо. «Белла», — позвала отец, услышав грохот на кухне, — «Вот дает, ну кто тут мог еще готовить, грабители?» «Привет, па, как отработалась?» Спасибо, как всегда, без происшествий. Он разулся, отстегнул кобуру, глядя на мою суету, как показалось, с гордостью. Насколько я знаю, пистолет ему за все годы работы ни разу не понадобился, но оружие папа всегда держал наготове. Когда я маленькая приезжала в гости, он всегда вынимал обойму, а саму пушку прятал. Сейчас я почувствовала себя совсем взрослой, увидев, как Чарли не принимает таких мер предосторожности. Наверное, я слишком ответственная, чтобы прострелить тебе голову случайно и не в такой же депрессии, чтобы сделать это нарочно. Узнав, что я готовлю печеную картошку и стейки, отец вздохнул с облегчением. Неужели единственное, чего боится шеф полиции, это кулинарные способности мамы, которые могли мне достаться по наследству? Представляю, что готовила мама, если папа помнит это столько лет. Невольно губы растянулись в улыбке. Наконец-то все готово. Я нарезала салат и позвала отца ужинать. Сначала мы ели в тишине. Как хорошо, что с отцом так легко не загружать себя разговорами, только бы не образовалась неловкая пауза. Как тебе школа? Познакомилась с кем-нибудь? Отец все-таки прервал молчание. Да, есть несколько неплохих ребят, с которыми я сижу за ланчем. Джессика, с которым мы вместе на испанском тригонометрии. Майк, высокий, такой блондин, не дающий скучать. В общем, и все остальные лучше, чем могли бы оказаться. Высокий светленький – это, наверное, Ньютон. Неплохой парень из хорошей семьи. У его отца магазинчик спорттоваров на окраине. А Калинов, ты знаешь? Все же решилась спросить я. Конечно, доктор замечательный человек. Боюсь, к его детям относится не так хорошо. Чарли вдруг почему-то разозлился. Ничего удивительного. Доктор – великолепный хирург, мог бы работать в любой другой клинике мира, зарабатывая в десять раз больше, чем у нас. Форксу очень повезло, что они решили поселиться именно здесь. Он – настоящая находка, а его дети прекрасно воспитаны. Когда они только переехали, я думал, что с таким количеством приемных подростков должна возникнуть масса проблем, а они оказались намного воспитаннее и порядочнее, чем многие местные засранцы. Больше всего людей бесит, что Калины держатся все время вместе. А почему они не должны быть рядом? Они же одна семья. Нашли повод для сплетен, лишь бы языками почесать. Не думала, что Чарли настолько волнует, что о коленах судачат в городе, и уж тем более не ожидала от него такой длинной речи. Они просто держатся особняком, вот и все, потупилось. ей. Хотя они могли бы быть самыми популярными, они ведь такие красивые. «Ха, ты еще доктора не видела», — рассмеялся отец. «Хорошо, что он женат, а то мне совсем посходили бы с ума, и мы так приходите нелегко, заставляя себя концентрироваться на больных». Больше мы ни о чем особенном не говорили. Папа помог мне собрать грязную посуду, которую мне пришлось мыть руками, потому что он не признавал посудомоечных машин. Потом я сделала домашнее задание по математике и быстро уснула. Остаток недели прошел без каких-либо значимых событий. Я привыкала к школе, к пятнице знала многих у лицо, запоминала имена. Из-за пары досадных оплошностей, случившихся со мной в первые дни, все решили, что у меня проблемы с координацией, и на физкультуре девчонки боялись мне подавать мяч. Поэтому делали это только в присутствии учителя. А меня это только забавляло, я втихаря посмеивалась над ними и не спешила развеивать их заблуждение. Эдвард Каллин не появлялся. Каждый день мне не удавалось сосредоточиться на разговоре с приятелями до тех пор, пока я не видела, как почти вся семья Калинов усаживается за свой столик. И только когда я видела их, то могла спокойно вздохнуть и обсуждать предстоящую через две недели поездку в Лапуш. Меня пригласили, а я решилась поехать не потому, что очень хотелось, а скорее из вежливости. К тому же на пляже должно быть потеплее. В пятницу я уже была уверена, что Калин не придет, и шла на биологию с легким сердцем. Думать о нем я уже не хотела и не могла. сколько можно? Первые выходные, проведенные мной в Форксе, были ничем не примечательны. Отец работал, у меня поглотили домашние хлопоты. Я заехала в библиотеку, но она оказалась полупустой, и я даже записываться не стала. Решила, что я буду ездить за книжками в соседние города, но, посчитав в уме, сколько буду при этом тратить на бензин, ужаснулась. Зато я хорошо выспалась перед началом недели. Было странно, но привыкала я гораздо быстрее, чем думала. С утра на стоянке мне уже махали руками, здоровались, желали удачной недели. Было безумно приятно. На английском мы сидели вместе с Майком, писали тест по грозовому перевалу. А когда вышли, с неба сыпались белые хлопья. Все радостно загалдели. И чему тут радоваться? Покрасневшим от холода ушам и носам? «Вот это да! Снегопад!» — возрадовался Майк. Я уставилась на покрывающуюся белым одеялом природу. «Да, снег!» — хорошее настроение пропало напрочь. «Ты его не любишь? А за что?» Снег означает холод, больше ничего. К тому же, где все эти романтичные снежинки, про которые пишут каждая неповторимая, все такое? Ты что, раньше никогда снега не видела? Похоже, это паренька шокировала, не меньше. Почему не видела? Видела по телевизору. Ньютон захохотал, но тут же подавился своим смехом, получив по голове снежком. Зачарпывая ком снега, Майк обернулся. Вдали вышагивал, делая вид, что это не он, Эрик. Я решила ретироваться, пока меня не закидали. Увидимся за ланчем, хорошо? Майк только кивнул, уже предвкушая снежный бой. Все утро поголовно всех занимали разговоры о первом снегопаде. Одна я тихонько отмалчивалась. Чего тут обсуждать? Снег по суше, конечно, чем дождь, но только пока не начинал таять и просачиваться в ботинки, а там начинал хлюпать и шмякать. Брр. Джессика тоже удивилась моей реакцией на снег. После испанского мы побежали к столовой, а я на ходу прикрывалась от летящих отовсюду снежков папкой. Ей явно хотелось кинуть меня снежком, но я тут на нее так глянула, что она не решилась. У самых дверей нас догнал Ньютон, у которого волосы теперь напоминали ежиные колючки – результат снежного артобстрела. Пока мы стояли в очереди, они с Джесс Бурно радовали снегу, а я, заскучав, автоматически посмотрела в дальний конец зала и обомлела. За заветным столиком сидели все пятеро. Белла, ты чё копаешься? Подруга дернула за рукав. Мои уши горели, как два семафорных огня. Что это с ней? Майк тоже недоумевал. Да всё нормально, ответила я. Аппетит пропал. Только попить возьму, а то неважно себя чувствую. Я подождала ребят, мы уселись за столик. Чтобы хоть что-то делать, я глотнула содоком, как по закону подлости в животе начала урчать. Майк несколько раз спросил, все ли со мной в порядке. Наверное, я выглядела полной дурой, но разбежавшиеся от неожиданности мысли не давали взять себя в руки. Я решила тихонько посмотреть на Калина. Если Эдвард и сейчас прострелит меня взглядом, то брошу все и побегу в медпункт отпрашиваться с биологией, как последняя трусиха. Потихоньку я посмотрела в их сторону. Никаких взглядов. Похоже, придется идти на урок. Я решилась посмотреть еще. Калины смеялись. Ребята трясли мокрыми снежными волосами на девчат, те визжали, закрываясь от капель. Что-то изменилось, но сразу было трудно понять, что именно. Эдвард был румянее, чем в первый день, но это, наверное, мороза. Круги под глазами практически исчезли, но было что-то еще, только что. Было. на кого ты пылишься?» неожиданно перебила мои мысли Джессика, пытаясь найти предмет моего столь пристального внимания. И тут Эдвард глянул прямо на меня. Я тут же стала смотреть в другую сторону, но все же успела увидеть, что в его глазах не было ни той злобы, ни ненависти. «Тебя смотрит Эдвард Калин, шепнула Джессика. «Злобно?» «Нет», — Джесс удивилась. «А что, должен злобно?» «По-моему, я ему не нравлюсь». «Что-то мне нехорошо, я закрыла лицо руками». Калинам никто не нравится, и они тоже никому не нравятся, но, похоже, их это не волнует. А Эдвард по-прежнему на тебя смотрит». «Перестань на него зырить», — прошепела я. Джессика хихикнула, но взгляд отвела. Черт побери! Раз Эдвард не смотрел со злостью, значит придется идти на биологию. Может действительно ткнуть его карандашом, если будет меня еще так буравить взглядом. Разок-другой вообще ко мне поворачиваться перестанет. На душе потеплело. Тут из моих сладких грез меня выдернул Майк. Он собирал команду, чтобы биться на переменке стенка на стенку. Судя по тому, как на него смотрит Джесс, она бы приняла любое предложение. А мне подумалось о том, что придется прятаться в спортзале, пока все не разъедутся. Идти по школьному двору рядом с такой завидной мишенью для снежных снайперов, как Ньютон, не хотелось. Мне бы точно перепало. Но когда мы подошли к двери, вся школьная братья в унисон застонала. Пошел дождь. Я злорадствовала. После физры сразу можно будет поехать домой. А Майк всю дорогу до биологии стенал, как бабка-плакальщица. Ну вот ребенок. Когда я вошла в класс, моего соседа по парте еще не было. А это означало еще пару минут спокойного существования. Я присела на свое место, достала учебник и блокнот. До начала урока еще было время. Мистер Баннер расставлял по партам микроскоп по исклянке, а студенты оживленно разговаривали в голос. Чтобы не смотреть на дверь, я начала бездумно рисовать узоры в блокноте. Вдруг рядом скрипнул стул. Значит, Эдвард уже здесь. Я сделала вид, что поглощена рисованием дурацких завитушек. «Привет!» — я услышала теплый приятный голос. «Не верю своим ушам. Он со мной поздоровался?» Обалдев, я подняла голову, как в первый день он сидел настолько далеко, насколько это возможно, но стул был чуть развернут в мою сторону». Волосы были растрепанные и мокрые, но он все равно выглядел так, будто только что снялся в рекламе шампуни. Она ослепительно красивом лице играла улыбка, хотя глаза оставались какими-то настороженными. Меня зовут Эдвард Калин, невозмутимо продолжал парень. На прошлой неделе я не успел представиться. А ты, наверное, был Ничего не понимаю. Эдварда будто подменили. Он сейчас был безукоризненно вежлив. Он ждал ответа, а я молчала, как идиот. Откуда ты знаешь мое имя? Оно да, ну, известно, каждому все ждали твоего приезда, засмеялся он. А ведь он прав, я поморщилась. — Вообще-то я имела в виду, почему ты назвал меня Беллой. — Ты предпочитаешь Изабелла, удивился Эдвард. — Нет, мне больше нравится Белла. Просто Чарли, то есть мой отец, за глаза зовет меня Изабеллой, и на первых парах все называют меня именно так. — О, — только я ответил Камин. Опять сморозила глупость, но ну, надо ж так, а? Слава богу, начался урок. Мистер Баннер разъяснял, в чем заключалась суть сегодняшней лабораторной. Между пронумерованными предметными стеклами лежали части корня репчатого лука, и мы должны были определить фазы метоза, записав результаты. Через двадцать минут баннер проверит, как мы справились. «Можете приступать», — скомандовал он. «Леди желает начать», — криво улыбнулся Эдвард. Я смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. «Если хочешь, начну я», — проговорила на же без тени улыбки, видимо, приняв меня за слабоумную. «Нет-нет, я начну. Если честно, я хитрила. Я уже делала эту лабораторную и знала, что искать. Не должно возникнуть никаких проблем. Я вставила первый препарат и настроила микроскоп на сорокократное увеличение. Профаза, объявила я, мельком глянув в окуляр. «Можно посмотреть?» — попросил Эдвард, увидев, что я вынимаю препарат. Пытаясь меня остановить, он легонько коснулся моей руки. Его пальцы были ледяными, будто всю перемену он держал их в сугробе. Но вовсе не поэтому я одернула руку так поспешно. От ледяного прикосновения кожа вспыхнула, а по всему телу разнеслись будоражащие импульсы. «Прости», — пробормотал Эдвард, поспешно убирая руку подальше от моей. Однако от мысли заглянуть в окуляр микроскопа он так и не отказался. Про фаза согласился Калин, аккуратно вписывая это слово в первую колонку таблицы. Затем вставил второй препарат и рассмотрел его. А на фазу провозгласил он, тут же заполняя вторую колонку. Можно посмотреть? Эдвард придвинул микроскоп ко мне. Интересно, он всегда оказывается прав? Взглянув в окуляр, я опять почувствовал досаду похоже, всегда. Препарат номер три, попросила я, протягивая руку. Эдвард осторожно передал мне приборное стекло, стараясь не касаться моей ладони. На этот раз я не смотрела в окуляры секунды. Интерфаза!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 И тут до меня дошло, что именно поменялось в его лице. «У тебя линзы?» «Нет», — он оказался растерянным. «В прошлый раз мне показалось, у тебя глаза были другого цвета». Он пожал плечами, а я могла поклясться, что в тот день его глазища были черными и бездонными. Я тогда еще подумала, что таких глаз не может быть у рыжих людей с такой бледной кожей. Сегодня же радужка была цвета охры с золотом. Разве такое бывает, если он, конечно, не врет про линзы? Или я просто сбрендила? Он опять сжал кулаки». Баннер увидел, что мы не работаем, решил подойти. Он изумился, когда увидел, что всё готово, и стал проверять ответы. "Эдвард, и забыли было бы тоже неплохо поработать с микроскопом", в его голосе сквозил сарказм. "Были, рассеянно поправил Калин. Я определил только две фазы из пяти". Баннер покосился в мою сторону со скепсисом. "Ты уже делал эту лабораторную работу", догадался он. "Да, но не на луковом корне", улыбнулась я. Эдвард кивнул, будто ожидал такого ответа. "На сеговые бластуле?» Да. Но очень удачно, что вы сели вместе". Пробормотав что-то еще, учитель шел к своему столу. «Ты ведь не любишь снег, верно?» Мне показалось, что Эдвард с трудом заставляет себя со мной общаться. «Неужели в столовой он подслушал наш разговор с Джессикой о снеге?» «Не очень. Зачем врать -то? «И холод тебе не нравится. И сырость тоже», — добавила я. «Наверное, Форкс не самое лучшее место для тебя?» «Ты даже не представляешь, насколько». Мои слова его немало удивили. «Зачем ты тогда приехала?» «Ну, это сложно. Попробую понять». Я долго собиралась с мыслями, а потом взглянула на Калина. Не знаю, что со мной происходит, но я тут же начала выкладывать все, как на исповеди. Мама снова вышла замуж. Ну вот, а ты говоришь, что сложно, мягко и сочувственно проговорил Эдвард. Когда это случилось? В сентябре, грустно, сказала я. И ты не поладила с отчимом? Да нет, Фил хороший. Пожалуй, очень молодой, но хороший. Тогда почему же ты не осталась с ним? Неужели его это действительно интересует? Как странно. Фил много путешествует, он профессиональный бейсболист, невесело улыбнулась я. «Я мог о нем слышать?» «Да нет, вряд ли. Его команда играет во второй лиге». «И твоя мать послала тебя сюда, чтобы самой попутешествовать?» «Я сама себя послала». «Мне это вышло грубовато с вызовом. Колено нахмурился». «Не понимаю, — признался он. Казалось, этот факт немало его раздражал. Я вздохнула. Зачем спрашивается, все это ему рассказывать?» «После свадьбы мама осталась со мной, но она была так несчастна без Фила, вот я и решила перебраться в Чарли». «А теперь ты несчастна», — резюмировал молодой человек. «И?» «Это несправедливо», — пожал плечами Эдвард, буравя меня волшебным золотым взглядом. Я невесело рассмеялась. «Тебе никто не говорил, что жизнь вообще несправедлива?» «Вроде бы слышал что-то подобное». «Ну вот, собственно, и все», — подвела итог я, не понимая, почему он не отводит пристально оценивающий взгляд. «Ты здорово держишься», — похвалил он, — «но готов поспорить, что страдаешь намного больше, чем хочешь показать». В ответ я оскорчила гримасу и с трудом поборов желание высунуть язык, как пятилетняя девчонка. Отвернулась. «Разве я не прав?»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 чем то мне показалось, что Калин говорит искренне. «По-моему, ты весьма проницателен», — заметила я. «Обычно так и есть», — Эдвард улыбнулся, обнажив ровные, ослепительно белые зубы. Тут мистер Баннер попросил внимания, и я с облегчением вздохнула. Невероятно, я рассказала историю своей отчаянно скучной жизни странному парню, который, похоже, все-таки не презирает меня. Эдвард расспрашивал меня с интересом, но сейчас я заметила, что он снова отодвинулся, а тонкие пальцы напряженно вцепились в край стола. Я старалась внимательно слушать мистера Баннера. Тот с помощью проекционного аппарата показывал фазы метоза, которую мы только что видели в микроскопе. Но что-то у меня плохо получалось. Как только прозвенел звонок, Эдвард, как и неделю назад, сорвался с места, выпорхнув легко и грациозно в дверь. И я, как в тот раз завороженно, смотрела ему вслед. Ко мне тут же подскочил Майк и стал собирать мои учебники. С такими лебезящими жестами он сам был похож на ретривера. Это было ужасно. Везет тебе, а тебя обсадили с Каллином. Я сама справилась. Мне стало обидно. В Фениксе мы уже делали эту лабораторную. Похоже, Калин сегодня в хорошем настроении, отметил Майк, когда мы надевали наши плащи. Не понимаю, какая муха его укусила в прошлый понедельник, я старалась казаться равнодушной. На физкультуре я немного отвлеклась. Майк старался прикрывать меня, но подавала мяч я сама. Пользуясь своей репутацией неуклюжей девицы, я порой задевала противных девчонок. Специально, нечего на меня так глазеть. На улицу вовсю всю Я залезла в мой дорогой пикапчик, завела мотор, и он в ответ проревел, не распугивая, как всегда, студентов. Я распустила волосы, чтобы они подсохли, и собралась выезжать. Чуть в стороне заметила Эдварда Каллина у его Вольва. Парень пристально меня разглядывал. Я отвернулась, но чуть не помяла Тойоту Королла, которая никак не могла выехать со стоянки. Тойоте повезло, что у меня такие хорошие тормозные колодки, такие же, как у ее хозяйки в голове. Если она и дальше будет тормозить, точно тюкну. Пока она выворачивала за ворота, я пару раз вздохнула, чтобы успокоиться, и поднажала на газ. Проезжая мимо Вольво, боковым зрением я увидела, как Калин улыбается.